Глава 13 Древо выглядело потрясающе. Огромное, величественное и прекрасное. Я словно в сказку попал. Ту, которая в сказке. Оно стояло посреди священной поляны, круглого поля радиусом около двух километров, и, раскинув свои могучие ветви, накрывало ими большую часть видимого пространства. Густая крона никак не мешала падающим с неба лучам, и все поле было залито мягким солнечным светом. При этом, если смотреть снизу вверх, голубая листва казалась непроницаемой, и там, в полумраке, светились тысячи разноцветных огоньков. Ками. Точно такие же, как в Астрале. Отсюда, с земли, они казались крохотными елочными гирляндами, свисающими с ветвей и плавно раскачивающимися на ветру. Возле ствола, вверх-вниз, сновали десятки подъемников, похожих на огромные листья. При этом никаких крепежей и тросов я не увидел. Они просто летали, доставляя наверх Йокой и какие-то грузы. Вот даже не знаю. То, что я наблюдал сейчас, совершенно не походило на видение из астрала. Дэйва выглядела здоровым, но мне-то было известно, что это не так. И спасибо Цепи за то, что я не чувствую боль этого богоподобного существа. В бою мне эта боль никак бы не помогла. Переход вывел нас на южную окраину поляны. И мы сюда прибыли не первые. Далеко не первые, я бы сказал. На поляне на уже находилось больше десяти тысяч йокой. При этом никто из них не сидел, сложа руки в ожидании легионов Сигета. Оборотни готовились к предстоящей атаке, но никаких окопов тут, понятно, никто не копал. Одни йокой в одиночку и группами проводили какие-то обряды, другие разбирали дома в крупном поселении возле ствола, и из полученных материалов возводили цепи редких заборов, все части которых были соединены семенаво. Третьи плели жутковатые чучелы из соломы и раскладывали их на земле. Четвертые поднимались на древо и что-то делали там. И это только то, что я успел разглядеть, прибитые масштабами происходящего. Помимо оборотней, на поляне находилось несколько тысяч самых разных существ, при виде большинства из которых все земные уфологи побежали бы защищать диссертации, а Сальвадор Дали испытал бы множественный оргазм. Некоторые из них напоминали людей, другие выглядели как наркоманский трип с кучей глаз, щупалец и непонятных отростков. Реальные и полупрозрачные — размерами от кошки до слона. Одни передвигались нормально, другие летали по воздуху, как моя бакэнеко. Но как бы то ни было, при виде этих существ у меня не возникло ни малейшего негатива. Это однозначно друзья, такие же ками, как я, пришедшие по зову хозяина леса. Со стороны весь этот муравейник напоминал иллюстрацию из учебника по истории с египтянами, возводящими свои пирамиды. При этом каждый тут был занят каким-то делом, но непонятно. Как вообще возможно управлять всей этой толпой? Это же нужно подобрать исполнителей, задачить их и проконтролировать выполнение. При этом большинство Йокой прибыли сюда незадолго до нас, но уже успели включиться в работу. Впрочем, каждый оборотень тут, скорее всего, знал по разнарядке, что конкретно он должен делать. Йокой готовились к этому бою всю жизнь и, наверное, не раз тренировались. Подтверждая это мое предположение, все оборотни из Минамигучи, оказавшись на поляне, Обернулись в зверей и организованно убежали куда-то к стволу великого древа. Точно так же поступили бойцы еще нескольких появившихся неподалеку отрядов. И по итогу мы остались одни. Мы, это я, мои ребята, Нори и чуть больше полутора сотен самураев, которые охренели от увиденного ничуть не меньше меня. Ну да, если там и есть какая-то разнарядка, то и оши с Эйкой в нее не вписали, поскольку оба ушли из леса совсем юными и только что возвратились назад. Мика прикомандированная, а сука не при делах. Неко без меня никуда. Ну, а Нори с бойцами, наверное, и рада помочь, но вряд ли их учили в детстве плести соломенных кукол. Я тоже не умею плясать с бубном и правильно подвязывать с Эминава. так что мы тут пока на вроде туристов. До начала боя, в смысле туристы, а дальше вместе со всеми. Как это у вас организовано? Нори, которого, очевидно, посетили точно такие же мысли, посмотрел на Мику. И, указав на ряды забора впереди, непонимающий нахмурился. «Что они делают и для чего? Кто ими управляет? Я не вижу даже от десятников». Брат, походу, словил когнитивный диссонанс и охренел так же, как и я. «Ну да, оно и не удивительно. Тут у кого хочешь, крыша поедет от подобных картин». «Каждый оборотень -йокой, находящийся в лесу хотя бы несколько лет, точно знает, что делать, когда придет враг. Нас учат этому с рождения». Пожав плечами, ответила Мика. Однако сейчас, когда на защиту Великого Древа пришли разумные ками, без командира не обойтись. Совет Старейшин тут бы не справился, поэтому командует Саро сама. Но он же отсутствовал четыре тысячи лет, брат удивленно приподнял брови, и он не знаком с большинством ныне живущих Йокой. Как можно управлять, не зная подчиненных и тех изменений, которые здесь происходили? Великое древо хранит в себе информацию о каждом из нас и обо всех изменениях в окружающем мире. Кивнув себе за спину, пояснила волчица. Сару, сама это голос Аоки Гахары. Он способен облекать в слова послания каждого из четырех великих деревьев, и может говорить со всеми одновременно о разном. И не только с оборотнями Йокой, но и с другими обитателями синего леса. Именно поэтому мы все так ждали его возвращения. Охренеть! думал я, слушая пояснение подруги. Все оказалось намного сложнее и проще одновременно. Древо. Это исполинский биокомпьютер. Сару — шнур от него к монитору. В голову приходит именно такое сравнение. Да, древо и само способно общаться с обитателями Аоки Гахары, но в большинстве своем посылаемые им образы непонятны. Сейчас же система восстановлена, и армия синего леса стала сильнее, как бы не на порядок. Возможно, Даймио ненависти двинул на нас свои легионы, пытаясь упредить это усиление. Он ведь прекрасно знал, куда я пойду и зачем. После гибели Балефа, Сигет с Сетом сообразили, что время дорого, и в лесу тут же началась вся эта движуха. Только эти уроды не могли даже представить, насколько быстро я верну хозяина леса. Ну да, засунуть артефакт медведю в пасть мог только альтернативно одаренный персонаж. Но как бы то ни было, случилось то, что случилось. Я успел в самый последний момент. Система заработала, Йокой стали сильнее, а Сигет опоздал. «И что же тебе сейчас говорит сама? В голосе Нори мелькнула тень недоверия. «Сейчас конкретно он ничего мне не говорит». Мгновение, поколебавшись, с улыбкой ответила Мика. «А вообще, Саро сама попросил меня идти к Сиичи Цзингу, так, чтобы императора и его самураев увидела как можно больше народа. Йокой должны знать и видеть, что люди пришли. Это важно для вас и для нас». Услышав ответ, Нори хмыкнул, посмотрел на меня, затем снова на Мику и, кивнув, произнес. Да, это очень мудрый совет. Мы последуем ему и пойдем к святилищу самой длинной дорогой. Этот путь до си я запомнил на всю свою жизнь. Полторы сотни самураев и больше десяти тысяч оборотней, готовящихся к битве за лес. Кояма построил бойцов в колонну по четыре, и наше прохождение выглядело не хуже любого парада. Йокой замечали нас, прекращали работу и замолкали. Расступались, кивали. И было их взглядах что-то такое, от чего по спине бежали мурашки. Самураи шли, глядя перед собой и позвякивая железом доспехов. С луками за спинами, как те эльфы, что пришли умирать за Хельмову Пядди, в подтверждение Старых Союзов. Эпизод из фильма «Властелин колец. Две крепости», который Григорий, конечно же, смотрел. Да, хочется верить, что у нас тут ситуация не настолько критическая. Но как ни крути, Сигет не идиот. И почему я решил, что он не знает о возвращении хозяина леса? А что если Дайме ненависти как раз и ждал этого возвращения? Ведь та атака на храм Сару вполне могла быть обманкой. Их пришло слишком мало. Всего-то два бадмонта, один из которых свалил, не задумываясь. А ведь он точно доложил обо мне темному князю. Как бы то ни было, нам поздно что-то менять. Оборотни не уйдут. Нори не отступит. Бой состоится. И далеко не все из нас доживут до утра. Да, наверное, Сару должен был предусмотреть любые сценарии. Но ни он, ни Великое Древо, ни даже Рюдзин не способны предсказать будущее». Все видения и страницы из книги «Начал» — это лишь некоторые из тысяч возможных вариантов, которые всплывают как отражение текущей ситуации. Будущее не предопределено, иначе во всех этих видениях не было бы никакого смысла. Неспроста же Сару попросил нас пройти так, чтобы самураев и меня увидели как можно больше Йокой. Да, людей мало, но они пришли со своим императором и готовы разделить синим лесом судьбу, как эти эльфы из Луриена в великом фильме «Начало тысячелетия». Дорога до святилища заняла у нас не меньше получаса. И все это время я чувствовал себя Алисой, впервые попавшей в Страну Чудес. Мы шли мимо странных конструкций, собранных из палок, флажков и веревок, мимо больших соломенных чучел, вкопанных в землю по пояс, при взгляде на которых у меня в голове не возникало даже приблизительных вариантов практического применения всей этой шаманской херни. Спасибо Мике, она все прояснила, хотя понятнее оно не стало. Как выяснилось, часть этих палок с веревками и соломенных омамори Это пристанище для Ками, которые воплотятся в этих палках и чучелах в нужный момент. Воплотившись, они призовут еще каких-то там духов, и все вместе встанут у неприятеля на пути. Другие палки, вместе со связывающими их семенава, создадут щит, который прикроет армию леса от вражеских заклинаний. Из третьих вырастут непроходимые стены в нужных местах, Четвертые превратят землю в болото. Еще много чего, что просто не уложилось у меня в голове. Ну да... Легче понять смысл японской рекламы, чем разобраться со всеми этими приготовлениями. Собственно, я и не пытался. Наш дело маленькое — защитить Сиичи Дингу от тварей. И мы выполним эту задачу. Выполним или умрем. Всю дорогу я шел тихо охреневая от увиденного, и стараясь выглядеть невозмутимым, насколько это было возможно. При виде меня в глазах большинства встреченных йока мелькала тень узнавания. Оборотники вали и приветственно кланялись но подойти и заговорить никто из них не пытался. Оно и понятно. Вряд ли среди ныне живущих остались те, кто лично знал самурая Луны. Впрочем, и живут долго, так что не стоит спешить с выводами. То, что я никого тут не помню, совсем не означает, что никто не помнит меня. Просто все заняты делом. Разговоры будут потом». Сиичи зимгу по сути, являлась древесным наростом, сопоставимым по размерам с московской трехэтажкой. Неровные формы, оплывшие с единственным отверстием у земли. В масштабах древа святилище казалось крохотным, но в нем, наверное, без труда разместилась бы рота спецназа. Никакой охраны возле входа я не увидел. Служителей и посетителей тоже поблизости не наблюдалось. И это было как минимум странно. Не доходя полусотни метров до входа, Микки обернулась и махнула рукой Коями. Самурай кивнул, остановил отряд и, приказав бойцам расходиться, медленно огляделся по сторонам. В лицо у старшего телохранителя было спокойным, взгляд небрежным и никакого тебе волнения. Ну да, ничего ведь необычного не происходит. Провели через огромную толпу оборотни и камни, при виде большинства из которых любой нормальный человек экспрессом заехал бы в дурку. Потом остановили возле огромного древесного гриба, которое нужно как-то там защищать. Но никаких инструкций не выдали. Да подумаешь, какая херня. У командира же есть голова, вот пусть она и болит. А твое дело исполнять приказания. Вот за это я и люблю армию, но, блин, сейчас башку ломать мне, а не кому-то еще. Мика, типа не при делах, довела отряд до святилища и какие еще вопросы? Нори задрал голову и задумчиво вглядывался в чернеющую вышине крону. А сука восхищенно озирается по сторонам, как впервые попавшая в Диснейленд первоклашка. И с Эйкой стоят с отрешенными лицами, и, судя по взглядам, мыслями находятся где-то не здесь. И только мне больше всех надо. Я ведь в здравом рассудке и трезвой памяти, и совсем не на пороге желтого дома. Это ведь не со мной только, что поздоровалась здоровенная птица с человеческой головой и стрижкой, как у пробитого панка». К слову, я так и не понял, кто это был. Оно появилось впереди прямо по курсу, поздоровалось, и, дождавшись ответного приветствия, тут же исчезло. И вот даже интересно, что я буду говорить психиатру, когда, наконец, очнусь на койке в Бурденко. Впрочем, смех смехом, а делать что-то надо. Я мысленно хмыкнул, представив себе физиономию конторского психиатра и, посмотрев на Иоши, поинтересовался. «Ну а вы двое чего такие потерянные?» «Мы не потерянные», — ответила за приятеля Эйка. «Просто общаемся с семьями. Они все тоже здесь. Не только самых мелких». «Ну а сходить и проведать их не пробовали?» Я хмыкнул и вопросительно приподнял бровь. «Вживую-то пообщаться куда как приятнее». А. «Можно?» — хлопнув ресницами, выдохнула лисица. «Ведь мы же...» «Нужно!» — не дал ей договорить я. «Главное, до заката вернитесь!» «Да, конечно!» — Эка кивнула и, схватив Иоша за локоть, потащила его за собой. Кинот, полностью поглощенный разговором, не произнес ни слова и покорно пошел за подругой. Я проводил их взглядом и, обратившись к Мике, поинтересовался. «А твои тоже здесь?» «Только старший брат». Пожала плечами девушка. «Все остальные на северной границе. Ее нельзя оставлять». «Если ты хочешь проведать брата, то...» «Нет». Девушка покачала головой. «Мы с ним уже поговорили. Он командир отряда, и его лучше не отвлекать перед боем». «Ясно». Я кивнул, и в этот момент проснулся наконец Нори. Очевидно, вдоволь насмотревшись на разноцветные огоньки, брат опустил взгляд, огляделся и недоуменно спросил. «А где все? Охрана, паломники, служители?» «А тут почти никогда никого не бывает», — кивнув на чернеющий вход, пожалуй, плечами волчица. «Туда ходят только старейшины или те, кого древо к себе позовет. Нет, заходить не запрещено. Но зачем? Если тебе нужно о чем то спросить, то лучше подняться на верхние ярусы в другое си дзингу. Девушка обернулась и указала на подъемники, до которых от нас было около ста метров. «Там ты с большей вероятностью поймешь то, что тебе ответят. Сюда же ходят те, кто способен услышать». «Таких среди нас немного». «Да... Здесь же без стакана не разобраться», — думал я, слушая эти пояснения. «И тут, походу, ни одно и даже не два святилища. На все, блин, случаи жизни и все с одинаковыми названиями. Не, ну а ли плодить вывески, когда каждый и так знает, куда ему нужно идти со своими вопросами?» В одном мне ответили, сел на листик, поднялся, как гусеница, наверх, и там уже все разузнал. «Если совсем тупой, поднимайся повыше». И так далее. В общем, мне это многоярусное справочное бюро пока что не интересно, и ни во что вникать я точно не буду. Иоша свалил и забрал с собой весь самогон. А без него тут башка опухнет, как у страшилы из мультика. Да и не стоит перед боем бухать. Чревато оно, и не очень-то хочется. И что же? Никто его не охраняет? Не унимался брат. Если там внутри главный алтарь, то как без охраны? Почему это не охраняют? Мика удивленно посмотрела на Нори. Здесь несут бессменное дежурство 17 духов-защитников. Это очень сильные ками, но их мало интересует происходящее вокруг. Они вступят в бой только в том случае, если великому древу будет угрожать реальная опасность. Я сама их ни разу не видела, но знаю, что они есть. «Ясно». Нори благодарно кивнул, скосил взгляд на жену и посмотрел на меня. В глазах брата мелькнула неприкрытая просьба. «Ага, идите погуляйте». Не дав ему заговорить, с улыбкой покивал я. «Вы тут все равно пока не нужны, да и вряд ли понадобитесь до заката». «Ты научился читать мысли, брат?» С улыбкой поморщился Нори. «Каких это пор?» «Нет, я просто знаю тебя целую вечность и прекрасно помню, на ком ты женат», хмыкнул я и указал рукой на подъемники. «На вашем месте я бы поднялся наверх и заглянул в то святилище, о котором только что рассказала Мика. Думаю, Асуки не помешает узнать о родне» и спросить, зачем ее позвала древо. Да, конечно. Юная императрица широко распахнула глаза и умоляюще посмотрела на мужа. Императрица, это не только правительница империи в своем праве, как правило, это еще и супруга правящего императора. Пойдем, сходим в святилище на ветвях. Это же очень важно. А я не знаю, как туда попасть. Во По взгляде Нори мелькнула легкая паника. Откуда мне это? Пойдемте, я провожу. Мика улыбнулась брату, подмигнула Асуке и, сделав приглашающий жест, пошла к подъемникам. Нори выдохнул, покачал головой и вместе с Асукой направился следом за ней. Я смотрел им вслед и думал, что здесь, в Аоки все не так, как у людей в империи и на земле. Вот казалось бы, незадолго до самой главной битвы за лес в воздухе должно висеть вязкое, как кисель, напряжение, но этого нет. По дороге сюда я ни одного хмурого лица не увидел, скорее наоборот. Нет, никто, понятно, не веселится, но Мика вон даже иногда улыбается, и не только она. Не знаю, но мне кажется, все тут достаточно просто. Йокой некуда отступать, а враги никого в плен брать не будут. По итоге остаются только два варианта — победа или смерть. И сгоняться нет особого смысла. Они же готовились к этому бою всю свою жизнь, причем на гораздо худших условиях. Сейчас финальная раздача, ставки задраны до предела, а в прикупе сущие выдала козырного туза. Хозяин леса вернулся. И это серьезно поменяло расклады. Как бы то ни было, все погибшие получат перерождение. Так что переживать особо нечего. Нужно готовиться и побеждать.